Запирая церковь после вечерней молитвы, прочитанной на час раньше из-за комендантского часа, падре Анхель почувствовал запах гнили. Но зловоние возникло лишь на миг, так и не вызвав его любопытства. Позже, когда падре жарил нарезанные ломтями бананы и разогревал молоко, он догадался о причине запаха. Тринидат болело с субботы, и никто не убирал дохлых мышей. Тогда он вернулся в храм, открыл и вычистил мышеловки и отправился к жившей в двух кварталах от церкви мини. Дверь ему открыл сам тот овэсбаль. В небольшой полутёмной гостиной, где в беспорядке стояли несколько табуретов с кожаными сиденьями, а стены были увешаны литографиями, Мать Мины и слепая бабка пили какой-то ароматный горячий напиток. Мина делала искусственные цветы. — Уже добрых пятнадцать лет, — сказала слепая, — как вы к нам, падре, не заходили? — И верно. Каждый вечер проходил падре мимо окна, где сидела Мина и делала бумажные цветы, но в дом к ним не заходил. «Как незаметно идет время», — сказал он, а потом, давая понять, что торопится, обратился кто-то в Висбалю. «Я пришел попросить вас об одной услуге. Не может ли Мина с завтрашнего дня заняться в церкви мышеловками? Дело в том, — объяснил он Мине, — что Тринидад с субботы больна». То-то Висбаль был не против. «Нужно ли все это?» — вмешалась слепая. Всё равно в этом году конец света. Мать Мины положила руку на коленку старухи, чтоб та замолчала, но слепая отбросил руку. Бог карается шиеверия, сказал священник. Так сказано в писании, стояла на своём слепая. Кровь потечёт по улицам, и не найдётся силы людской способной её остановить. Падре посмотрел на нее с состраданием. Она была очень старая, бледная, как мел, и ее мертвые глаза, казалось, проникают в тайную суть вещей. «Ну что же, будем купаться в крови», — пошутила Мина. Тут Падре Анхель повернулся к ней. Он увидел черные, как смола, волосы и такое же бледное, как у слепой лицо — Была она окружена облаком из цветных лент и бумажек, и была похожа на живую аллегорию на какой-нибудь школьной вечеринке. "Сегодня воскресенье, а ты работаешь", сказал он с упрёком. "Я ей об этом уже говорила", снова вмешалась слепая. И посыпался горящий пепел на её голую